Глава двадцать седьмая К удивлению Алексы, Тейлор приехал в кампус сам и пригласил ее прогуляться по парку или посидеть в кафе. Узнав о беременности, девушка успела оценить свое неприятие резких запахов и гастрит, поэтому сразу согласилась на прогулку. Некоторое время они шли молча, Шагали по дорожке, игнорируя пробегавших мимо студентов. Потом свернули в тихий уголок, где в этот час никого не было. Оба не знали, с чего начать. Наконец, Алекса выпалила. «Тебе уже передали мои медицинские документы?» «Что? Медицинские? Нет. Ты больна?» «Нет. Я... У меня...» «В общем, я беременна», — выпалила девушка и зажмурилась, ожидая волны гнева, недоумения или отрицания. В общем, всего того, что мужчины ярко демонстрируют в фильмах. «Поздравляю», — сухо бросил Тейлор. «Кто отец?» «Не знаю», — немного выдохнула Алекса и увидела, как на щеках мужчины катнулись желваки. «Или ты, или Марк?» «Что?» Пройдя по инерции несколько шагов, Тейт резко остановился и схватил ее за предплечье. «Повтори. Или ты, или Марк? Я ни с кем не спала после того, как уехала из вашего дома». «Какой срок?» Моментально успокоившись, спросил Тейлор. Мисс Мэлден прекрасно знала эту его манеру. Внешний лед, под которым клокочет вулкан. Но пугаться было поздно. «Двадцать недель», — ответила она и слегка покраснела. Получалось, что она забеременела во время той безумной ночи, когда искусала Тейлора и высекла Марка. Тейт тоже умел считать. И к его чести он не сказал ни одного дурного слова. Просто завис на короткое время, укладывая в голове новую информацию. Потом протянул руку. «Можно потрогать?» У Лексы блеснули на глазах слезы. «Можно. Я сама узнала только вчера. На медосмотре. Я, конечно, могу сама вырастить его или ее. Но решила, что вы тоже должны знать». Договорить девушка не успела. Большая теплая ладонь мужчины опустилась на ее живот, и весь мир вокруг подернулся дымкой. Как давно она не ощущала этого тепла и аромат окружающего голову, и... Очнулась Алекса уже на скамейке. Встревоженный Тейлор держал ее на руках, а охранник вызывал скорую. — Не надо скорую, — слабым голосом сказала Алекса. Врач предупредил, что от сильного волнения могут быть головокружения и легкие обмороки. «Почему?» – взволнованно строгим голосом спросил Тейлор. «Не знаю. Просто предупредил, что так бывает», – дернула плечом Олекса и попыталась вырваться из объятий мужчины. «Нет уж, сиди, пока опять не упала». Несколько ворчливо, сказал Тейлор, удобнее усаживая ее на коленях. Девушка хотела воспротивиться, но ощутила внезапно, что ее очень рады видеть. Очень-очень. «Да, все так», — хмыкнул мужчина, догадавшись, почему она замерла. «Последние три месяца были для нас с Марком очень одинокими». Алекса залилась краской и спрятала вспыхнувшее лицо на плече Тейта. Они немного посидели, наслаждаясь удивительной близостью. А потом Тейлор спросил. «Что ты будешь делать дальше?» Девушка отвела глаза. «Я хочу продолжить учебу. Успею закончить первый семестр и сдать сессию. Потом можно пригласить няню». или посещать занятия по особому разрешению, когда получится. Глаза Тейлора потемнели, но он сдержал рвущиеся с губ слова. «Я понял», — ровно ответил он. «Но ты позволишь нам приезжать? Видеть тебя? Помогать?» «Конечно», — встрепенулась Алекса. «Я всегда буду рада вас видеть». И не собираюсь препятствовать вашим встречам со мной или с малышом. Просто я не знаю, кто отец. А делать анализ слишком опасно. Это ерунда. Руки Тейта вновь сомкнулись на ее животе, оберегая от всего мира. Неважно, я или Марк. Мы будем любить его или ее. И все. Кстати, ты еще не знаешь, кто там? Нет. Нет. Смутилась девушка. Я попросила положить результат в конверт, чтобы потом устроить вечеринку с разрезанием торта. Но мне особенно не с кем тут веселиться. Ее вновь обняли, прижимая голову к плечу. «Если хочешь, отдай конверт мне. Тин Брейдс, будет счастлив испечь для тебя тортик. А мы с Марком привезем его сюда». «Ты не сердишься?» Недоверчиво уточнила Алекса, осторожно проводя рукой по колючей щеке мужчины. «Я в бешенстве», — кивнул он. «Но не потому, что ты оказалась беременной, а потому, что мы об этом не знали. Ты могла пострадать. Здесь не слишком заботятся о личной безопасности». «Ты же приставил ко мне людей», — бледно улыбнулась Алекса. «Кстати, зачем?» «Я... мы... мы с Марком надеялись, что ты вернешься. Не из-за денег или удобной жизни, а просто потому, что никого лучше нас тебе не найти». Девушка недоверчиво фыркнула. «Да-да, не найти, потому что ты любишь нас, а мы любим тебя. И наш ребенок — это подтверждение этой любви». «Знаешь, что сказал Вихо, когда Амала забеременела?» «Что?» «Духи позволили нашим чувствам обрести плоть. И сейчас, мне кажется, он был прав. Мы в тот день испугались, что потеряем тебя. И духи послали нам этого малыша как утешение или знак. Наши чувства достойны воплощения». Алекса тихонько засмеялась. и дернула Тейлора за ухо. «Я всегда знала, мистер Тейт, что вы не непревзойденный оратор», сказала она, сбивая пафос. Он молча улыбнулся в ответ и стиснул ее еще сильнее. Бэйби Шус прошел все же в кампусе. Веселенький торт, украшенный разноцветной посыпкой, Алекса разрезала сама под пристальными взорами Марка и Тейлора. коржи оказались двухцветными розовыми и голубыми ошеломленный тейлор уставился на срез и сглотнув спросил что это значит ура закричала Саманта, соседка коллексы по гостиной мальчика девочка ну ты даешь подружка мальчика девочка кажется марк тоже с трудом устоял на ногах «Мне надо присесть», — слабым голосом сообщила Олекса, чувствуя, как вновь подкатывает дурнота. «Близнецы!» Кэрри, другая соседка, хлопнула в ладоши. «Ну, поздравляю! Похоже, семестр будет, ну, очень веселым!»